Глава седьмая. Приключения Лауры. Я расскажу тебе, возможно, короче, какими судьбами я попала в комедиантки. После того, как ты покинул меня столь благородным образом, случилось у нас важное событие. Арсения, моя барыня, скорее соскучившись, чем присытившись светским образом жизни, бросила театр, и увезла меня с собой в прекрасное поместье подле Саморы, которое она перед тем купила на деньги, полученные с иностранцев. У нас скоро завелись знакомые в этом городе. Мы частенько ездили туда и оставались там на день или два, а затем возвращались обратно, чтобы уединиться в своем замке. В одну из наших поездок увидал меня случайно сын Корихидора, Дон Фелис Мальдонада, и я ему понравилась. Он стал искать случай поговорить со мной наедине, и, не желая ничего от тебя скрывать, признаюсь, что я слегка помогла ему найти этот случай. Моему кавалеру шел двадцатый год. Он был писаным красавцем и хорош, как сам Амур, а его щедрость и галантные манеры обольщали сердца еще в большей мере, чем его наружность. Он с такой предупредительностью и настойчивостью предложил мне крупный бриллиант, который носил на пальце, что я была не в силах ему отказать. Заполучив такого любезного поклонника, я была на седьмом небе. Насколько приметчиво поступают грезетки, пленяясь сыновьями могущественных отцов. Коррехидор! самый строгий из всей своей братьев, проведал про наши отношения и поторопился предупредить дальнейшие последствия. Он послал за мной отряд альгвасилов, которые, несмотря на мой плач, отвели меня в приют Магдалинок. Там надзирательница распорядилась без всяких формальностей отобрать у меня перстень и платье, и облачить меня в длинное одеяние из серой саржи, перехваченное в поясе широким черным ремешком, с которого свисали до самых пят четки с крупными бусинами. Затем меня отвели в залу, где я застала старого монаха, не знаю какого ордена, который принялся проповедовать мне покаяние, примерно так, как Леонардо получала тебя терпению в подземелье. Он уверял меня, что я должна быть признательна, людям, приказавшим меня запереть, и что они оказали мне великое одолжение, освободив из сетей дьявола, в которых я, по несчастью, запуталась. Признаюсь откровенно в своей неблагодарности, я не только не чувствовала себя обязанной по отношению к лицам, доставившим мне это удовольствие, но проклинала их, на чем свет стоит. Я провела восемь дней в полном отчаянии, Но на девятый ибо я считала даже минуты, судьба моя, видимо, пожелала перемениться. Пересекая маленький дворик, я повстречала эконома нашего заведения, особу, которой все там подчинялись, не исключая и самой надзирательницы. Он отчитывался в своем управлении только перед Корехидором, от которого зависел и который питал к нему полное доверие. Звали его Педро Сендона, и был он родом из местечка сальседон в Бискайе. Представь себе высокого, бледного и сухопарого человека, фигура, прямо созданная для того, чтобы рисовать с него доброго разбойника. Он, казалось, еле взглядывал на Магдалинок. Я уверена, что тебе не приходилось видеть более лицемерные рожи, хотя ты и жил у архиепископа. «Итак», — продолжала она, — «я встретила сеньора Сендона, который остановил меня и промолвил, «Утешься, дочь моя, я сочувствую вашим несчастьям». Больше он не сказал ничего и пошел своим путем, предоставив мне комментировать как угодно этот лаконичный текст. «Считай его порядочным человеком, я вправду вообразила» что он потрудился выяснить причину моего заключения и, не найдя за мной вины, которая заслуживала бы столь недостойного обращения, решил похлопотать обо мне перед Корехидором. Но я плохо знала своего бескайца. У него были совсем другие намерения. Он обдумывал план поездки, о котором поведал мне несколько дней спустя. «Любезная Лаура», — сказал он, — «я глубоко тронут вашими невзгодами и порешил положить им конец. Не скрываю от себя, что рискую при этом жизнью, но я сам не свой и хочу жить только ради вас. Положение, в котором вы находитесь, разрывает мне сердце. Завтра же освобожу вас из заключения и сам отвезу в Мадрид». Я готов пожертвовать всем, ради счастья стать вашим избавителем. Я чуть было не лишилась чувств при этих словах сеньора Сендона, который, заключив по моим благодарственным излияниям о моем желании удрать, имел дерзость на следующий же день увести меня на глазах у всех. И вот каким способом. Он сказал надзирательнице, что ему приказано доставить меня к Орехидору, жившему в загородном доме в двух милях от Саморы, и нагло усадил меня в почтовую карету, заложенную двумя добрыми мулами, которых он купил для этой цели. При нас не было никакой челяди, кроме одного слуги, который правил, и на которого эконом мог вполне положиться. Мы двинулись в путь, но не по направлению к Мадриду, как я предполагала, а к португальской границе, куда прибыли раньше, чем саморский Корехидор мог узнать о нашем бегстве и послать нам вдогонку своих ищей. Перед въездом в Браганцу Бескайт заставил меня облачиться в мужское платье, которым предусмотрительно запасся, и, рассчитывая ехать со мной дальше, сказал мне на постоялом дворе, где мы остановились. — Не гневайтесь на меня, прекрасная Лаура, за то, что я увез вас в Португалию. Саморский Корихидор, конечно, будет разыскивать нас в нашем Отечестве как преступников, для которых не должно быть убежище в Испании. Но, — добавил он, — мы можем спастись от его преследований в чужеземном королевстве, хотя и находящимся под испанским владычеством. Во всяком случае, мы будем там в большей безопасности, чем в нашей стране. Дайте уговорить себя, ангел мой. Последуйте за человеком, который вас боготворит. Мы отправимся с вами в Коимбру. Там я определюсь в шпионы святой инквизиции, и под крылышком этого грозного трибунала мы станем коротать свои дни в приятном спокойствии. Это пылкое предложение убедило меня в том, что я связалась с кавалером, вовсе не расположенным служить защитником инфант ради одной только рыцарской славы. Я поняла, что он сильно рассчитывал на мою благодарность и в особенности на мое бедственное положение. Но, несмотря на то, что эти два обстоятельства склоняли меня в его пользу, я гордо отказалась от его предложения. Правда, у меня было два веских оснований выказать себя такой несговорчивой. Во-первых, он мне не нравился, а во-вторых, я не считала его достаточно богатым. Но когда, продолжая настаивать на своем, он обещал прежде всего жениться на мне и показал воочию, что должность эконома обеспечила его на долгое время, то, не скрою, я принялась внимать ему гораздо благосклоннее. Ослепленное золотом и драгоценностями, которые он выложил передо мной, я испытала на себе, что корысть способна производить такие же метаморфозы, как и любовь. Мой бескаец постепенно начал становиться совсем другим человеком в моих глазах. Его длинное сухопарое тело превратилось в стройный стан, Его бледность показалась мне дивной белизной, и я даже нашла похвальный эпитет для лицемерного выражения его лица. Словом, я без отвращения согласилась стать его женой перед Богом, которого он призвал в свидетеля нашего уговора. После этого ему уже не пришлось испытывать никакого сопротивления с моей стороны. Мы снова пустились в путь, и вскоре Коимбра приютило в своих стенах новое семейство. Мой муж накупил мне довольно пристойных женских нарядов и подарил несколько бриллиантов, среди коих я узнала камень Дона Фелиса Мальдонадо. Этого было достаточно, чтобы объяснить мне происхождение виденных мною драгоценностей и чтобы убедить меня в том, что я не вышла за человека, строго соблюдавшего седьмую заповедь. Но, считая себя первопричиной его мошенничеств, я охотно простила их ему. Женщина способна извинить даже самые дурные поступки, совершенные ради ее красоты, не будь этого он казался бы мне самым отъявленным злодеем. В течение двух или трех месяцев я, в общем, была довольна моим мужем. Он был всегда учтив и, казалось, питал ко мне нежную любовь. Тем не менее, что знаки внимания были лживой уловкой. Негодяй обманывал меня и готовил мне судьбу, которую должна ожидать всякая девушка, соблазненная бесчестным человеком. Однажды, вернувшись с обедни, я не нашла дома ничего, кроме голых стен. Мебель и даже мои платья — все было увезено. Сын и верный его слуга так ловко распорядились, что менее чем в час очистили весь дом до нитки. А я, наподобие новой Ариадны, покинутой неблагодарным, осталась в одном только платье, да еще при перстне Дона Фелиса, по счастью, оказавшемся у меня на пальце. Но, уверяю тебя, — что я не стала сочинять элегий по поводу своего несчастья, а скорее благословила небо за избавление от мерзавца, который рано или поздно не приминул бы попасть в руки правосудия. Я просто сочла прожитое с ним время за потерянное и твердо решила его наверстать. Если бы я захотела остаться в Португалии,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 Я не раскаялась в том, что завязала это знакомство. Мне никогда не приходилось видеть женщины с лучшим характером. По чертам ее лица и по живости глаз еще можно было судить о том, что немало гитар звучало в ее честь. К тому же она была вдовой нескольких мужей знатных родов и жила пристойно на доходы с отказанного ей имущества.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 «Ах, мерзавцы! И подумать только, что существуют такие обманщики, для которых провести женщину — одно удовольствие!» «Однако, дитя мое, — продолжала она, — меня утешает то, что, судя по вашим словам, вы ничем не связаны с этим бескайским клятвопреступником. Если ваш брак достаточно законен, чтобы служить для вас оправданием, то, с другой стороны, он достаточно незаконен, чтобы позволить вам вступить в лучший, если представится возможность. Я выходила всякий день с Доротеей то в церковь, то навестить друзей, ибо это лучший способ быстро завести любовную интригу. Несколько кавалеров обратили на меня свое внимание. Нашлись и такие, которые пожелали пощупать почву. Они посылали к моей старой хозяйке. Тох, у одних не было денег на обзаведение, а другие не надели еще гражданской тоги, что отбивало у меня всякую охоту выслушивать их. Я уже знала, чем это пахнет. Однажды Доротея и мне пришла фантазия посмотреть, как играют сивильские комедианты. Они вывесили объявление, что пойдет с сочинение Лопе де Вега Карпио. Между актерками, выступавшими на сцене, я увидала одну из своих прежних подруг. То была финисия веселая толстушка, которая служила в камеристках у Флоримонды, из которой ты не раз ужинал у Арсении. Я знала, что финисия уже свыше двух лет, как покинула Мадрид но не слыхала, чтобы она стала комедианткой. Мне не терпелось обнять ее, и пьеса поэтому казалась бесконечной. Впрочем, может статься, в этом были повинны и актеры, которые играли недостаточно хорошо или недостаточно плохо, чтобы меня позабавить. Ибо, признаюсь тебе, что, будучи хохотушкой, я одинаково веселюсь, гляжу ли я на хорошего или на самого бестолкового актера. Наконец, настал желанный момент, то есть конец этой комедии. И мы с вдовушкой отправились за кулисы, где застали Фенисию, которая кокетничала, вовсю и жеманничала, слушая щебетание юного птенца, видимо, увязнувшего в птичьем клее ее декламаторского искусства. Лишь только она увидала меня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 Я попросила служанку, попавшуюся мне при входе, указать комнату Фенисии, и она повела меня наверх в коридор, вдоль коего помещалось 10-12 критушек отделенных одними только сосновыми перегородками и населенных веселой ватагой. Моя водительница постучала в одну из дверей, и мне отворила сама Фенисия, у которой язычок,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 Фенисия спросила меня о моих намерениях, ибо, — сказала она, — нельзя сидеть сложа руки. Девица в твоем возрасте должна приносить пользу обществу. Я отвечала ей, что решила в ожидании лучшего поступить в услужение какой-нибудь знатной особе Фи! — воскликнула моя приятница. — И не думай об этом! Неужели, душечка, ты не чувствуешь омерзения к службе?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 и это отвратило меня от актерского ремесла. «Тебя не нетрудно обескуражить», — продолжала Фенисия. «Разве ты не знаешь, что знаменитые актрисы обычно бывают завистливы? Несмотря на все свое высокомерие, они боятся, как бы какой-нибудь новичок их не затер. Наконец, я не стала бы полагаться в этом деле на Арсению, так как она не могла быть искренней».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 Комедианты отнеслись ко мне еще благосклоннее, чем Фенисия, как только я прочитала в их присутствии каких-нибудь двадцать стихов. Они охотно приняли меня в свою труппу, после чего я перестала думать о чем бы то ни было, кроме своего первого выступления. Чтобы сделать его более блестящим, я истратила все деньги, оставшиеся от продажи кольца.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 Надо было быть свидетелем того шума, который я наделала в Севилье. Весь город говорил только обо мне, и в течение целых трех недель зрители толпами ходили в комедию. Благодаря этой новинке театр вернул себе публику, начинавшую было к нему охладевать. Словом, я очаровала всех своим выступлением но такой дебют был равносилен публичному объявлению что я отдамся самому крупному и последнему на датчику на торгах двадцать кавалеров всех возрастов и положений состязались между собой кому взять меня на содержание если бы я захотела следовать своей склонности то выбрала бы самого молодого и пригожего но мы комедиантки должны считаться только с корыстью и тщеславием, когда дело идет о том, чтобы устроить свое положение. Это театральный закон. Вот почему одержал верх до намбросио Денисана человек уже пожилой и невзрачный, но богатый, щедрый и один из могущественнейших вельмож Андалузии. Правда, я заставила его дорого заплатить за это. Он снял для меня прекрасный дом, роскошно меблировал его, приставил ко мне повара, двух лакеев, горничную и обещал на расходы две тысячи дукатов в месяц. К этому надо еще добавить богатые наряды и довольно много драгоценностей. Даже Арсении так не везло. Какая перемена фортуны! Разум мой! был не в силах это выдержать. Я вдруг стала казаться сама себе совсем другой личностью. Не дивлюсь тому, что иные девушки быстро забывают безвестности и нищету, из которых извлек их каприз какого-нибудь сеньоры. Признаюсь тебе чистосердечно. Аплодисменты публики, расточаемые мне со всех сторон, лести страсть Дона Амбросио, возбудили во мне тщеславие, доходившее до чрезмерных пределов. Я стала смотреть на свой талант, как на некую дворянскую грамоту. У меня появились замашки знатной дамы, и столь же скупясь на кокетливые взгляды, сколь охотно раньше их расточала. я решила не дарить своим вниманием никого, кроме герцогов, графов, и маркизов. Сеньор Денисана приходил ко мне всякий вечер ужинать с несколькими друзьями. Со своей стороны я старалась пригласить самых забавных из наших актеров, и мы проводили большую часть ночи, веселясь и распивая вино. Я весьма пристрастилась к этой жизни, но она продолжалась всего полгода. Вельможи обычно бывают изменчивы. Если б не это то они были бы слишком обольстительны. Дон Амбросио покинул меня ради одной юной гренадской прелестницы, только что прибывшей в Севилью и обладавшей помимо чар еще умением их использовать. Но я огорчалась не более суток и заменила его двадцатидвухлетним кавалером доном Луисом Далькасер, с которым могли равняться красотой Лишь немногие испанцы. Ты хочешь спросить меня, вполне резонно, почему я взяла в любовники столь юного сеньора, зная, как рискованно связываться с такими обожателями? Но у Дона Луиса не было ни отца, ни матери, и он уже вступил во владение своим состоянием. А кроме того, скажу тебе, что такого рода связи опасны только для девиц, находящихся в услужении, или для каких-нибудь жалких авантюристов. женщина же нашей профессии. Все равно, что титулованные особы. Мы не ответчицы за то действие, которое производят наши чары. Пусть страдают семейства, коих наследников мы ощипываем. Далькасер и я столь сильно пленили друг друга, что мниться мне не было на свете любви более пламенной, чем наше. Мы оба были так влюблены, что казалось, будто нас околдовали. Те, кто знал о нашей привязанности, почитали нас самыми счастливыми людьми в мире, а между тем мы являлись быть, может, самыми несчастными. Хотя Дон Луисы был весьма хорош с собой, но зато так ревнив, что непрестанно тиранил меня несправедливыми подозрениями. Угождая его слабости, Я тщетно старалась сдерживаться и не позволяла себе даже взглянуть на мужчину, но его недоверчивость, искусная в приписывании мне всякого рода грехов, делала все мои старания бесплодными. Когда я выступала на сцене, то ему казалось, будто я бросаю заигрывающие взгляды на каких-нибудь молодых кавалеров, и он осыпал меня упреками. Словом, даже нежнейшие наши беседы всегда прерывались ссорами. Не было никакой возможности выносить это доле. Чаша нашего терпения переполнилась, и мы расстались миролюбиво. Поверишь ли, на последний день нашей связи был для нас самым счастливым. Устав оба от перенесенных мук, мы дали на прощание волю своей радости. Точно два несчастных пленника, обретших свободу после жестокого рабства. С тех пор я всячески остерегаюсь любви и избегаю привязанности, которые смутила бы мой покой. Нам, комедиантам, не пристало вздыхать, как прочим, и мы не должны сами испытывать страстей, над которыми насмехаемся перед публикой. В это время я задала немалую работу Славе. Она распространяла повсюду что я бесподобная актриса по вере с богини гренадские комедианты написали мне письмо предлагая вступить в их трупу и дабы я не презрела этого предложения прислали мне счет своих каждодневных расходов и список абонементов из чего я усмотрела что дело это было для меня выгодным а потому я согласилась хотя в глубине души Мне было жаль расстаться с Фенисией и Доротеей, которых я любила так, как только женщина способна любить другую. Первую из них я оставила в Севилье, в то время как она занималась расплавкой столового серебра одного ювелиришки, которого тщеславие заставило завести себе мэтрессу из комедианта. Я забыла тебе сказать, что когда я поступила в театр, Мне вздумалось называться не Лаурой, а Эстрельей, и под этим именем я отправилась в Гренаду. Я начала выступать там с не меньшим успехом, чем Севилье, и вскоре оказалась окруженной толпой вздыхателей. Не желая поощрять никого без веских данных, я держала себя так строго, что пустила всем пыль в глаза однако опасаясь как бы самой не остаться в дурах при таком поведении к тому же несвойственном моей природе я было собралась внять мольбам одного молодого аудитора из мещан который кичай своей должностью хорошим столом и выездом корчила себя сеньора но тут я впервые увидала маркиза демориальва этот португальский вельможе из любопытства объезжавший Испанию, остановился по дороге в Гренаде. Он зашел в комедию. Я в тот день не играла. Маркиз весьма внимательно рассматривал выступавших актрис, и одна из них ему приглянулась. Он познакомился с ней на следующий же день и хотел было оформить это дело, когда я появилась в театре. Моя красота и кокетливость молниеносно повернули в флюгер, и португалец оказался у моих ног. Но должна сказать тебе правду, мне было известно, что моя товарка понравилась этому сеньору, а потому я приложила все усилия, чтобы его отбить, и это мне удалось. Я знаю, что она на меня в обиде, но ничего не поделаешь она должна бы рассудить, что такой поступок вполне естественен для женщины и что даже лучшие подруги не ставят себе этого в упрек.